Мщение за портсмут. Чем глубже вглядывались в сложный механизм японского плана нападения, тем более приходилось удивляться остроумию и непреклонной энергии монголов. И тем яснее высказывалось, насколько разнились взгляды белой расы и азиатов на все происходящее. В 1904 году можно было бы поучиться этому, если бы войну Японии с Россией С опасным легкомыслием не считали только отдельным эпизодом, причины которого неглубоко внедрились в жизнь и самосознание народа, неожиданно вынырнувшего на поверхность быстрого политического развития. Когда в 1895 году протест европейских держав по случаю Симоносекского мира лишил Японию почти всех плодов ее побед, когда японцы были принуждены очистить уже завоеванную именно материке провинцию ляо полуостров, только потому, что завоеватель не мог бороться с тремя великими державами, которые обыкновенно действовали в одиночку. Но очень скоро договорились, что китайская добыча должна достаться только европейцам. Тогда еще думали, что Китай не что иное, как огромный лакомый кусочек, который европейцы рано или поздно поделят между собою когда Япония по второму Симоносекскому миру должна была отказаться от всяких территориальных приобретений и в виде вознаграждения за разбитые надежды была утешена несколькими миллионами тайлей. Тогда каждый японец понял, что потерянная военная добыча будет потребована у России с оружием в руках. Миллионами китайской контрибуции японцы заплатили за свои новые вооружения. Построили броненосный флот и втихомолку воспитали народ, готовя его к часу мести. В память Симоносеки таков был тайный лозунг «Масонский знак», который в продолжении девяти лет управлял всеми помыслами японского народа. «Едино государство, един народ, един бог», — с пафосом сказал когда-то император Вильгельм. Японцы не нуждались в таких громких словах. Во всех сердцах, от тенно до последнего рикши или кули, инстинктивно живет, так же естественно, как само биение сердца, гордое национальное самосознание, которое объединяет все силы. Религии, политических идей и нравственной культуры в одно неразрывное целое, которое различается только в своих проявлениях, и силе выражения у отдельных личностей. Если отдельный субъект отколется от японского народа, то все же он остается всегда японцем и является в этом отношении похожим на масло, вылитое в воду, которое никогда не может смешаться с водой и всегда остается на поверхности, как постороннее тело, потому что оно представляет один элемент, а вода совершенно другой в то время как потоки иммигрантов, переливающиеся через границы европейских государств, вскоре теряют свои особенности и ассимилируются с окружающим до полного внешнего сходства, причем внутренние изменения совершенно соответствуют внешнему до такой степени, что они думают и чувствуют мыслями и ощущениями окружающих, совершенно стушевываясь в их массе. Японец же всегда остается японцем. У других в виде остатка прежней жизни сохраняется только романтический след. Монголы же не знают такого романтизма. Естественно, без всякого напряжения, вся его энергия, все мысли и намерения, все посвящено своему народу и национальному, духовному и религиозному единству Японии. Родина становится его совестью, верой и Богом. В том, что отнимает у других народов, Целые столетия и даже тысячелетия именно в национальном воспитании народа Япония не нуждается. Японец с молоком матери всасывает принцип национального самосознания. У него измена народу немыслима и однозначуще с нравственным самоубийством. Замкнутость народного характера, ясное понимание национального долга и абсолютная молчаливость по отношению к чужестранцам, Вот оружие, с которым японцы начинают борьбу, звеня своей стальной броней, тогда как противник еще только подыскивает ее себе. Деликатности японской прессы относительно всего, что касалось государства и его деятельности, есть такое же исполнение национальных обязанностей, как и восторженное самопожертвование солдат, для которых каждая команда начальника превращалась в собственное желание. С тех пор, как маркиз Ито в 1905 году с пустыми руками вернулся из Портсмута, с тех пор, как японский народ испытал разочарование по милости президента Рузвельта, столь содействовавшего заключению мира, каждый японец знал, кого постигнет следующий удар. Хотя удрученный народ, лишенный миллионных барышей войны, сперва и возмущался, Но правительство позаботилось о том, чтобы предохранительный клапан котла выпустил только такое количество пара, которое бы избавило самый котел от взрыва. Оно позволило возбужденным массам пошуметь там, где это не представляло опасности. А потом и пресса, и правительство предприняли новую работу, которой они замаскировали национальную неудачу. И создали новую народную цель. Именно. Борьбу за господство на Тихом океане. Когда в Китае на запрещение переселяться в Соединенные Штаты ответили бойкотом товаров, и паника на Уолл-стрит принудила вашингтонское правительство к дальнейшим уступкам, Япония была далека от того, чтобы обнажать это опасное оружие, так как отлично знала, что большая часть японского экономического хозяйства, например, шелковое производство, сильно зависит от вывоза в Америку. Япония спокойно продолжала делать заказы в Америке, обходилась с изысканной любезностью с американскими промышленниками. И все это делалось, несмотря на то, что было ясно видно, что даже начало бойкота товаров наполнило ужасом всех господ в Вашингтоне, и они старались все сгладить сбором денег для голодающих китайцев, и что среди американцев Падало национальное самосознание по мере того, как в амбарах Шанхая нагромождались груды непроданных товаров. Если хотят застигнуть врага врасплох, то надо стараться ввести его в заблуждение относительно своих действительных намерений. Никогда об этом не говорить, а всегда думать. Это лозунг, который был высказан маленьким еврейским адвокатом усевшимся на кресло французского президента, когда после своего победного шествия немецкие войска очищали мало-помалу занятую территорию, и вся Франция была полна жажды мести. «Никогда об этом не говорить, а всегда думать» был неофициальный пароль японского народа. Это тянулось девять лет, пока вексель, выданный в самонасеки, не был предъявлен к взысканию в одну февральскую ночь на рейде Порт-Артура. Девять лет молчали и только думали. И с неослабной энергией обучали и вооружали войска и учили команды. Весь мир это видел, но о причинах гигантского народного вооружения он имел только смутное представление. Не Япония обманула весь свет, так как нельзя было спрятать миллионную армию под проволочный колпак. Нет! Мир сам себя обманул. Если какое-нибудь государство обучается, строит корабли, отливает пушки, то всякий знает, против кого это направляется. А если кто остается в неведении, то тому об этом сообщит салонная болтовня дипломатов или голос болтливой прессы. О том, с какими планами носятся народы Старого Света, кричат на всех перекрестках. Политическая нескромность обычаи Европы и Америки. Народы Азии и Африки, холодно-молчащие и безмолвно-наблюдающие, одушевленные одним желанием, одной горячей ненавистью к белым, являются в этом отношении противоположностью. Если проживешь десятки лет среди последователей ислама, войдешь в их доверие и даже будешь вникать в их мысли, то все же никогда нельзя будет указать с уверенностью, когда та маленькая искра, которая иногда в минуту одушевления сверкает в их глазах, вдруг разрастется в гигантское пламя и родится сила, о существовании которой никто не думал и не предполагал, и которая опустошит и разрушит все вокруг. Но когда на всех улицах валяются трупы, когда всюду царят смерть и огонь, когда мирный, спокойный на вид даже флегматичный мусульманин Годами усердно и безропотно работавший под твоим началом, вдруг в несколько часов преображается в фанатичного героя, в предводителя, за которым слепо следуют тысячи, тогда приходится над дымящимися развалинами признать, что мысли и национальные стремления последователей ислама также непонятны европейцу, как тайны морской пучины. Если ты под палящими лучами солнца Пройдешь через песчаное поле и сделаешь ту же дорогу на другой же день после ночного дождя, то всюду на необозримом пространстве, где вчера еще была голая пустыня, видны миллионы зеленых ростков. Откуда эта неожиданная жизнь? Она уже существовала раньше. Под землей есть скрытая жизнь, которую мы не видим. Когда пройдет плодотворный дождь, то все, что дремало под землей, появится на свет Божий. Среди густых джунглей, из которых вытекают воды священного Нила, стоит палатка, перед ней оседланная лошадь. Из палатки выходит человек, весь в белом, с огромными лучистыми глазами. Встреченный со стороны своих приверженцев фанатичными криками «Алла», он садится в седло. Верблюды поднимаются, и длинный караван, колеблясь и извиваясь, исчезает в густом кустарнике. Снова глубокое молчание воцаряется в девственном африканском лесу. Куда они направляются? Ты этого не знаешь. Ты видишь только всадников в белом бурнусе. Ты видишь несколько человек, приветствующих своего пророка. Но в том мгновении, когда ты видел только уезжающего шейха, Миллионы людей уже узнают, что Калиф, посланник Аллаха, начал свой путь по странам, обитателей которых он без колебания поведет или к победе, или к гибели. В то же мгновение миллионы сердец от Магадора до мыса Гвардафуй, от Триполи до раскаленных соляных пустынь Калахари сливаются в одной мысли — что для мусульман настал час освобождения. Победные чувства, ясная надежда звучат в сердцах всех правоверных, и все это потому, что арабский шейх прошел через чащу джунглей по дороге, указанной ему Аллахом. Откуда они это знают? Да еще одновременно это навеки скрыто от понимания белых. То же самое можно сказать о таинственной жизни народов Азии. Никогда об этом не говорить, а всегда думать. Вот был лозунг, и все, что случилось, даже неожиданное и бессмысленное, все служило этой цели. То, что было перед глазами всех, не приходилось скрывать, а надо было позаботиться, чтобы они опять сами себя обманули, как это и произошло в Порт-Артуре. Вооруженная армия стояла тогда на виду у всех на земле Непона, Хоккайдо и Киусиу. Флот тоже был в полной готовности и под парами. Факт, что мир ничего не видел, что он дал себя уверить, что маленькая желтая обезьяна не посмеет напасть на могучего полярного медведя, приходилось приписать только исключительно самообману. Так как наши дипломаты видели только то, что подходило к их образу мыслей, так как они могли только кружиться в замкнутом пространстве своих собственных идей и не были в состоянии понимать чужих, поэтому тщетно звучали предостерегающие голоса немногих. Япония не была виновата в том, что минные взрывы на рейде Порт-Артура разбудили сладко дремавший мир. Никогда об этом не говорить, а всегда думать. Надо было снова усыпить противника, снова убаюкать его мечтами о безопасности и сосредоточить его взгляды на той точке, где ничего не видно и ничего не подготавливается. Надо было ввести его в заблуждение относительно значения приготовлений, насильно возбудить в нем мнение, которое повели бы его на ложную дорогу, и навести его политику на ложный путь, чтобы он не понял истинного плана и даже ничего бы о нем не подозревал. Вот поэтому-то все и случилось. Поэтому в Сан-Франциско раздули споры о приеме японцев в американские школы, поэтому напирали на народное неудовольствие и вдруг точно цепную собаку выпустили на арену японскую прессу. Поэтому народные собрания были так бурны и шумные, как будто... Вся судьба Японии зависела от того, на какой школьной скамье сидит тот или иной японец, и поэтому цепная собака была загнана в свою будку, и народное возбуждение в Японии улеглось так скоро после того, как в этом споре удалось сохранить лицо. Американский народ был усыплен. Ему кажущимися уступками внушили уверенность, что в области школьного вопроса больше нечего опасаться конфликта. В вопросе об иммиграции тоже пошли на сделку, и вместо того, чтобы высаживать своих переселенцев в Сан-Франциско и Сиэтле, их стали посылать через мексиканскую границу, где никакой контроль не был возможен, так как иначе пришлось бы охранять все пустыни Аризоны и Новой Мексики. Не было ни малейшей возможности установить число японцев, которые прошли таким образом. К тому же, чтобы затруднить и запутать статистику, в Токио постоянно сообщали неверные цифры относительно иммиграции. Никогда об этом не говорить, а всегда думать. Какой-то японец был послан с фотографическим аппаратом в Сан-Диего, чтобы снять земляные валы форта Розенкранц. Он должен был позволить захватить себя на месте преступления. Мы же со своей стороны были принуждены отпустить беднягу после того, как он доказал, что в любом магазине Сан-Диего можно купить снимки гораздо более ясные и подробные, чем его фотографии. Этот маневр должен был дать нам уверенность, что Япония ничего не знает об этих укреплениях, которые, к слову сказать, не имели никакого значения в японском плане нападения. И, кроме того, должен был уверить Америку, что Япония только начинает шпионить. Все это в то время, когда в Токио имели не только подробнейшие планы всех береговых укреплений, и благодаря японским стюартам, принятым несколько лет тому назад на наши военные суда, знали все наши броненосцы до последней заклепки, но даже имели сведения о качествах каждого командира, его действиях во время маневров, о сборных пунктах для армии и о всех отдельных складах оружия. По той же причине японская пресса и вдохновляемая японскими правителями восточноазиатская английская говорили только о Филиппинах, как будто этот архипелаг будет объектом первого японского удара. По этой же причине заставили англо-японские газеты обнародовать известный план, который содержал дислокацию японского флота и известие о посылке на Филиппины двух армейских корпусов. Эта проделка достигла желаемого результата. Так же, как Россия вследствие того потерпела поражение, что она не предполагала японского вторжения в Маньчжурию, так и теперь существовало мнение, что в случае войны Япония сперва завладеет Филиппинами и Сандвичевыми островами, и это мнение сделалось догматом Европы и Америки. Мир дал себя обмануть во второй раз. Он упорно ожидал первого удара в Маниле и Сандвичевых островах и рассчитывал время, которое потребуется американскому флоту, чтобы обойти кругом Америки и поправить положение дел на Востоке. Никогда об этом не говорить, а всегда думать. В то время, когда Япония навязала всем неверное представление о течении будущего военного столкновения, из-под тяжка предпринимались более серьезные мероприятия противника заставили сконцентрировать свои войска там, где вообще нельзя было ожидать никакого нападения. Японцы с внутренним злорадством видели, как вследствие восстания на Минданао, вызванного японскими агентами, американцы усиливали свои гарнизоны на Филиппинах. Как у этих островов концентрировались эскадры, и таким образом морская база делалась доступной внезапному нападению. С таким же злорадством Япония смотрела на то, как половина нашего флота осталась на Тихоокеанском побережье, и поэтому в надежде на подвижную защиту береговые укрепления были совершенно заброшены, так как рассчитывали, что в случае войны будет достаточно времени привести их в боевую готовность. То, что в марте и апреле Япония непрестанно заменяла свои манжурские гарнизоны резервными войсками, которые все же могли выдержать внезапное нападение России, было только следующим ходом, значение которого тоже не было своевременно понято, пока через несколько недель выяснилось, что транспорты, возвращавшиеся из Ганзана и Дальнего, вторично послужили перевозочными средствами для японской армии и были направлены в Сиэтль и Сан-Франциско. После уничтожения филиппинской эскадры Японцы ограничились тесной блокадой Манильской бухты парой старых крейсеров и вооруженными торговыми судами, совершенно изолировав американские гарнизоны на островах, где их судьба скоро решилась. Блокирующие суда не могли, конечно, приближаться к тяжелым батареям Кориджидера, но это и не было их задачей. Они должны были только отрезать Манилу от внешнего мира, и это вполне им удалось. Сперва японцы опасались нападения обеих подводных лодок «Шарк» и «Порпойз», стоявших в кавите, хотя, по сообщениям шпионов, казенная верфь в кавитет тщетно старалась сделать эти хрупкие создания мореходными, и что после каждого испытания они возвращались обратно, так как их газолиновые машины тотчас же портились. Когда же они по истечении нескольких недель все же появились у креджилера, то японцы быстро с ними покончили. Сильно укрепленная Манила оказалась морской базой без флота и была обложена со стороны суши. Так как слабый гарнизон, состоявший из десяти тысяч человек, был недостаточен для обороны длинного пояса фортов и траншей, то неоконченные укрепления Волунгапо и Сюбик Бэй были очищены и на динамитом, потом были оставлены все дороги и, в конце концов, Держались только в Маниле и Кавите. Гарнизон Манилы, предоставленный самому себе и отрезанный от всего окружающего мира, быстро таял под напором филиппинцев, командуемых японскими офицерами. У американцев имелся в изобилии только каменный уголь, но, к сожалению, из него нельзя было приготовлять хлеба. Манила сдалась 24 августа. 2800 изголодавшихся солдат сложили оружие, несколько сот лежали в лазаретах, а остальные давно уже спали непробудным сном среди городских укреплений. Пылающие филиппины достались японцам. Все предприятие стоило им только одного лейтенанта Ширава. Обо всем остальном позаботились филиппинцы в союзе с нездоровым климатом, москитами и скорпионами. Судьба Сандвичевых островов решилась гораздо скорее. 60 тысяч японцев, обитавших на этом архипелаге, оказалось совершенно достаточно, чтобы покончить с американским владычеством. Наполовину оконченные укрепления Перф-Харбора пали при первом нападении, а три истребителя и маленькая канонерка, стоявшая в гавани, попали в руки врага. То же самое случилось на Гуаме, Паго-Паго и Тутуиле. В середине мая в Ганалулу прибыли японские транспорты, вернувшиеся из Сан-Франциско, и приняли 60 тысяч японцев для перевозки их в Сиэтр. Из них был сформирован резервный корпус Северной армии. Империалистическая тенденция в политике Японии, вызванная всенародным желанием и проповедовавшая господство желтокожих над Тихим океаном, Появилось противовес империалистической политике Соединенных Штатов еще задолго до кровавой бури, развившейся на полях Манчжурии. Пока удавалось избежать конфликта, до сих пор народы Азии смотрели на господство белых, как на неизменную мировую аксиому. Но падение Порт-Артура в дребезге разбило этот воздушный замок. И после того, как ужасы Мугдена и Цусимы нарушили очарование и уничтожили представление о непобедимости европейцев, тайная пропаганда японских агентов всюду находила уже подготовленную почву. В Индии, в Сиаме, а также и в Китае народ прислушивался к громким разговорам о том, что после уничтожения русского флота Тихий океан и все окружающие его земли должны принадлежать только монголам уже не верили в непобедимость белых. И, конечно, минуя союзницу, Англию, первые взгляды обратились на Соединенные Штаты, которые еще возились с наследием испанцев, филиппинами, и все еще не могли решиться заменить свою пресловутую империалистическую политику другой, более основательной, опирающейся на силу оружия. Потом был заключен Портсмутский мир. Теодор Рузвельт, которому было совершенно ясно, против кого разразиться следующая азиатская гроза, вычеркнул из мирного договора статью о военной контрибуции. И это было одно из важнейших происшествий в современной мировой истории, последствия которого были неисчислимы. Президент мотивировал свой поступок вовсе не пристрастием к России, а он просто не хотел обогащать Японию до прорытия Панамского канала. Америка повторила действия России, Германии и Франции при заключении симоносекского мира. И ей, очевидно, приходилось считаться с аналогичными последствиями. Много воды утекло, пока мы, прежде шумно праздновавшие победы, ноги, ямы и того, признали, что Портсмут не забыт. В то время мы смотрели на Манжурский поход как на интересный спектакль, и при случае аплодировали победителя. Мы не подозревали, что перед нашими глазами разыгрывалась прелюдия той драмы, которая называлась «Борьба за господство на Тихом океане». Мы желали империализма, но не давали ему средств. Нельзя протягивать руку к власти, когда не хватает мужества бросить меч на чашку весов. Мы могли на мгновение огорошить врага своим знаменитым путешествием вокруг Южной Америки, Но обмануть его относительно нашей слабости на суше и на море было невозможно. Особенно на суше. Все наши соседи понимали, что обозначала необычайно сильная эмиграция монголов в наши Тихоокеанские Штаты. И какая была цель этого наплыва желтолицых на западный берег Америки? Мы же спокойно смотрели на переполнение южноамериканских гаваней японцами, и на их массовые переселения в Чили, Перу и Боливию. И в то время, когда желтые поселялись там беспрепятственно и подготовляли все к будущему решающему моменту, мы все время с трепетом взирали с высоты доктрины Монро на восток и усиленно наблюдали за незначительными остатками европейских владений в Карибском море, как будто оттуда могла грозить какая-либо опасность, забывая, что доктрина Монро создана не только для Востока. Когда же у нас вспомнили, что она касается всего материка, то нашептывание лондонской прессы снова отвлекло наше внимание. На сцену была выведена немецкая опасность в Южной Америке, как будто нашлось бы хоть одно европейское государство, которое решилось бы стащить в одну прекрасную ночь три бразильских провинции, как окорок ветчины или коптильни. Из Лондона нас всегда великолепно дурачили с этой опереточной немецкой опасностью. Теперь мы знаем, с какой целью. В истории мы с незапамятных времен вели себя как глухонемые и считали всех, кто своевременно предупреждал нас о японской опасности, людьми отсталыми и интеллектуальное развитие которых было недостаточно, чтобы уяснить себе смысл победного шествия прогресса японской культуры кто не считал невероятное возвышение Японии величайшим происшествием последнего времени, тот в наших глазах являлся врагом всякого прогресса. Для нас существовало только два сорта людей – враги Японии и ее друзья. Нам не приходило в голову, что можно одновременно и признавать стремление Японии к политическому могуществу и настойчиво предостерегать свой собственный народ, или же увидеть в этом прогрессе только шумиху, раздутую европейской прессой. Это было основной ошибкой всей нашей политики последнего времени. И мщение за портсмут было потому так неожиданно и ужасно, что мы, запутавшись в собственном красноречии, отрицали для японцев всякую возможность вести новую войну и видели в них только изнемогающий под тяжестью вооружений народ. Ни один дипломатический конфликт до самого конца не нарушил наших отношений. И мир обогатился сведением, что война не нуждается в дипломатическом прологе, если она раньше имела свои особенные причины.